«Конечно! Если бы семья Кирчу тогда не выбежала на улицу, их бы, наверное, не тронули. Турки исполняли приказ, но не врывались в дома соседей. Но они выбежали! Уссур!» Кирчу не встал на колени. Он никогда не мог вспомнить, как в его руках оказался кол. Он взмахнул им раньше, чем турок-ятаганам. Сосед с проломленным черепом рухнул рядом с обезглавленным телом отца. Последнее, что Кирча помнил, был крик матери «Беги!». Он спасся, хотя за ним гнались все турецкие парни. Сумел уберечься от их выстрелов, уйти от их коней и через три дня пробраться в горы. Неделю он блуждал там, кормясь у чабанов, пока его не свели с меченым. Он неплохо отомстил за отца. И вот сегодня, наконец-то, турки рассчитали с ним. Уссур! Нет, они больше никогда не крикнут этого слова болгарам, и никогда болгарин не станет на колени. Кирча нес разведку, и не сегодня, так завтра. Последняя турецкая крепость обречена была пасть под ударами русских войск. Кирча уже не шел, а полз, разгребая руками снег. Он ясно понял, что ему не дойти до монастыря, но он должен был, обязан был пройти свою тропу и выйти на тропу Меченого. Только там стойча мог наткнуться на его тело и взять разведку, написанную с бигневым отвиновским Ветер усиливался, Голая, как череп вершина перевала, уже не проглядывала за снежной завесой. Дышать стало совсем не в моготу, и Кирча хрипел, с трудом втягивая воздух, а в груди клокотала и булькала кровь. Он чувствовал, что задыхается, но должен был, обязан был проползти последние сотни шагов, чтобы выйти на привычную для меченого тропу. Он сбросил себя все, что мешало — ремни, одежду, оружие. Оставшись в одной окровавленной, заколодившей на морозе рубашке, и туманно подумал, хорошо, что рубашка в крови. Меченый скорее заметит ее среди ослепительно белого горного снега. Он раньше почувствовал, чем увидел, что дополз, до приметного корявого дерева. Отсюда начиналась тропа Меченого. Осознание уже помутилось. Воздух с трудом, с хлюпаньем и свистом проникал в переполненные кровью легкие. Но Кирча ощутил облегчение. Больше не надо было ползти. Он дошел туда, куда хотел найти. Завтра утром Меченый найдет его тело И разведку от Виновского Передаст ее русским, И никакая волчья крепость Не спасет османов от разгрома. Кирча, оперся спиной о ствол дерева, И хрипло рассмеялся. И в последнем своем бою Он все-таки победил И закрыл глаза. Он заслужил спокойную смерть. А снег валил и валил, Из неба, из гор. Кирчо не чувствовал холода. Он чувствовал другой холод. Изнутри — вечный холод смерти. В ускользающем, уже уходящем сознании мелькнула вдруг ясная мысль. Снег! Снег заметет его тело. И утром меченный не заметив, пройдет мимо Он не мог этого допустить. И, собрав все силы, хрипя и судорожно выкашливая густую кровь, встал, цепляясь за дерево, вынул из шаровар пояс, зажал в левой руке бумагу, которую должен был доставить, захлестнул ее у запястья петлей и накрепко... Привязал к обледенелому суку. И сполз в снег, В кровь, обдирая спину О шершавый древесный ствол. Митка разбудил Гавриила затемно. За крохотным окном Бушевал ветер, Стекла звенели от колючего сухого снега. Кирча не пришел. Воевода приказал искать. думай штурки взяли? — спросил Алексин быстро одеваясь. — Кроме тура, командир, есть еще и пропасти, — вздохнул Митко. У Петкова были мечены и бай Георгий. Все трое лишь молча кивнули капитану. — Ешьте поплотнее и ступайте искать Кирчо, — распорядился Петков. — Если найдете, отправите Митко с разведкой, а сами пойдете в Чету. Я с отцом Макарием и Георгием выйду в Кнежевицкие Колебы. Туда, к полудню, должен прибыть подполковник Сосновской. В перестрелку не вступать. Алексин никогда не видел воеводу таким суровым, но сразу понял, чего он опасается. Если разведка, которую нес Кирчо, попала к противнику, приходилось на ходу менять весь план похода, а времени уже не было. «Кирча скорее бы бросился в пропасть», — сказал Меченый. «Найди», — отрезал цеп Капетков и протянул руку Алексину. «До встречи в чете, капитан». Когда вышли, чуть посветлело, перестал идти снег, но ветер по-прежнему яростно рвался с гор, сек лицо, не давал дышать митка шел впереди утаптывая дорогу и гаврил никак не мог понять по каким ориентирам гайдук находит заметную тропу еще вчера узнав что сбигнев от виновский умудрился вторично пробраться к це он хотел подробнее расспросить о нем но разговор складывался по иному отец макарии воевода бай георгий обсуждали с капитаном пути движения колонн генерала Карцева, рассчитывали продовольствие и фураж, места лазаретов и перевалочных пунктов, потребное количество саней, волокуш, валов и буйволов. Он отложил расспросы до утра, а утро встретило таким неожиданным ударом, что сразу стало не до Отвиновского. «Лучший!» Опытнейший гайдук Четы не пришел в монастырь, Имея при себе решающую разведку. Заснеженная тропа круто поднималась в горы. С непривычки Гавриил задыхался, Но внимательно смотрел по сторонам, Надеясь заметить хоть какой-нибудь след. Вокруг было пустынно, От яростной белизны слезились глаза — Даже если он и добрался сюда, давно уже были занесены следы пушистым всю ночь валившим снегом. Спутники молчали. Шедший позади меченый изредка останавливался, тщательно обшаривая биноклем белое безмолвие склонов, заметенные деревья, черные обломки скал. Если услышите окрик или выстрел, «Сразу падайте в снег», — сказал он Алексину в начале пути и более не разговаривал. Они поднялись довольно высоко, когда Меченый впервые дал капитану передохнуть. Воздух здесь был реже и морознее. Алексин еще не приспособился к высоте. Кровь часто била в виски, кружилась голова, опершися палку, которой его снабдил Митко». Капитан старался дышать глубже. — Ты знаешь, каким путем он ходил в монастырь? — спросил Меченый. — У Кирчо свои тропы, — вздохнул Митко. Сегодня ему было не до обычных шуток. Ветер стал сникать, а тропа все круче забирала в горы. Митко старательно утаптывал снег. Идти с каждым шагом делалось все труднее, а Лексин, оступаясь, и, проваливаясь, упорно шагал и шагал, хотя дышать было уже нечем, Меченый нагнал его. «Посмотрите вперед! Голая гора, вершина перевала. Вот там-то и расположен Курт-Хисар, где нас ожидают турки. Надо обойти», задыхаясь, сказал Алексин. «Можно ее обойти?» «Нужно», вздохнул стойче. «Если расселены забило снегом, «Рука!» — вдруг крикнул Митко. «Рука! У дерева!» Из снега торчала голая рука, примотанная к обледенелому суку. Из-под захлестнувшей ее петли виднелся конверт. Митко уже торопливо разгребал снег. «Это Кирча!» — задыхаясь, бормотал он. «Кирча! Командир!» Меченый попробовал вытащить из-под петли конверт, но ремень был затянут намертво. Стойче достал нож, разрезал ремень, бережно развернул смёрзшуюся бумагу. «Да, это Кирчо. Читайте, Алексин!» Он отдал донесение капитану и стал помогать Митко разгребать снег. Гавриил хотел помочь, но Меченый сурово повторил — читайте капитан курт хисар два ряда окопов семь каменных укрытий для стрелков правее его рядут картал турки охраняют перевал шестью таборами и сотней султанской гвардии расположение курт хисар три табора два орудия рядут картал один табор орудий нет резерв В деревнях Текке и Карнари. Два табора и гвардейцы султана. Командир Рафик Бей, служака и солдат. Смел, опытен, но недальновиден. И в бою, как правило, решение не меняет. Схему обороны прилагаю. Обходные тропы ищу. Здравко. Олегсин опустил письмо и впервые увидел окаменевшее тело Кирчо. Мертвые, остекленевшие на морозе глаза, смотрели в упор на капитана. Изодранная окровавленная рубаха ярким пятном выделялась на чистом снегу, а нелепо и страшно заломленная, вывернутая в плечевом суставе левая рука указывала ввысь. На волчью крепость Турак Куртхисар.